интермедии как бы имитировали естественный быт хозяев Павловска, выказывали всевозможные достоинства и добродетели великокняжеской четы, изображавшей ведущую скромный сельский образ жизни семью поселян. Таковой, например, была интермедия «Там говорят, что думают», поставленная в 1785 году. Не менее деятельное участие принимали в создании текстов опер «Секретарь и библиотекарь Марии Федоровны» Виолье, и родившийся в Швейцарии француз лафермьер Будучи сначала преподавателем, а затем чтецом при дворе Павла Петровича, лафермьер стал любимцем и неотъемлемой частью этого общества. Без него не обходилось ни одно представление, ни один праздник. Везде он был главнейшим участником или организатором. Именно его тексты использовал для своих сочинений Бортнянский. В ходу здесь были французские комические оперы, такие как «Роза» и «Кола», и «Дезертир» Монсиньи, избранница из Саланси, Гретри, Нина или безумная от любви, Далайрака. Французскими считались и оперы Бортнянского. Павел Петрович слыл большим их знатоком. Еще в юности, как замечали современники, он говорил, что он столько их наслышался, что и во сне ему снятся и не дают покоя. Великой княгине захотелось дать супругу своему сюрприз и нечаянно представить ему в Гатчине театральное зрелище. Камергер-граф Чернышов заправлял этим делом и составлял труппу. трудно было набрать ее из фрейлин при дворе тут живущих, и из придворных. Всякий за честь ставил попасть в список. Иван Михайлович хотел было расписать во всех подробностях то, как готовились ко дню тезаимеництва Павла Петровича, должно состояться в последних числах июня. Сюрприз готовили давно, и порученная Дмитрию Степановичу опера была как бы главным подарком. Именинник знал, что подготавливается новая постановка, но дел вид будто ничего не ведает. Решено было взять за сюжет идиллическую встречу в небольшой деревне пребывающего сюда владельца, сеньора, что соответствовало бы встрече на именинах самого Павла Петровича. Иван Михайлович еще раз пролистал подаренную ему партитуру оперы на титульном листе, который каллиграфическим пером было выведено «Празднество». «Сеньора» — комедия с ариями и балетом. Представлена в присутствии их императорских высочеств русских, великого князя и великой княгини, на театре их дворца в Павловске. Год 1786. Музыка Бортнянского. Но стоило ли все это расписывать так подробно? И князь вывел наспех. При драме готовили оперу небольшую с ариями и куплетами в честь героя торжества — Опера кончалась балетом. Уже много-много лет спустя, готовя к публикации своей записки, которые увидели свет лишь после его кончины, Иван Михайловичу представился случай ознакомиться с бумагами супруги Павла Петровича, не имевшими особенных литературных достоинств, но для задуманной князем летописи Павловского театра, игравшими определенную роль. Вот что удалось долгоруково узнать, например, из писем Марии Федоровны коменданту села Павловского Карлу Ивановичу Кюхельбекеру, отметим в скобках «отцу будущего декабриста», связанных с подготовкой к постановке оперы Дмитрия Бортнянского «Празднество сеньора» в июле 1786 года. Петергов, 2 июля. По получении сего письма Вы немедленно отправитесь в царское село и уговоритесь, чтобы попросить часть зеленых фонарей у Бецкого, другую у Стрекалова, третью у Чернышева. Гатчина, 6 июля. Настоятельно необходимо переговорить с вами о тысяче вещей для праздника, особенно об убранстве итальянской залы так как, мне кажется, вы нехорошо меня поняли.